Глава пятая Однажды, уставшего от проверки экзаменационных работы крепко уснувшего прана, разбудил резкий толчок в спину. Он обернулся и увидел, что Савита спит и во сне обнимает его сзади. «Савита! Савита! Малыш меня пнул!» Сбудораженный пран принялся трясти ее за плечо. Савита с трудом приоткрыла один глаз — почувствовала рядом родное худощавое тело мужа, улыбнулась в темноте и тут же заснула. Спишь? спросил Пран. — Neden ответила Савита. Он, правда, это сделал, не унимался ее муж. Могла бы и поживее отреагировать в конце концов. Кто он, малыш? Какой еще малыш? Да наш! Нас! И что он сделал? «Пнул меня!» — Савита осторожно села, поцеловала мужа в лоб, как ребенка и ласково обняла. «Ну что ты? Он не мог. Тебе приснилось. Спи давай. Я тоже буду спать. И малыш». «Да он в самом деле меня пнул!» — с легкой досадой воскликнул Пран. «Не мог он. Я почувствовала бы. А вот и мог!» Ты, наверное, привыкла и уже ничего не чувствуешь, да и спишь очень крепко. Он пнул меня прямо через живот, клянусь, разбудил меня!» Твердо стоял на своем прану. «Ой, ну ладно, будь по-твоему», — сказала Савита. «Наверное, он почувствовал, что тебе снится плохой сон про всякие хиазмы. И она... Ну, как их там? Аноколуфы». «Аноколуфы. Риторические фигуры. Солицизмы». «Да. А мне снился хороший сон. Вот малыш и не захотел меня будить. Какой добрый!» «Конечно. Он же наш», — сказала Савита и еще разок обняла мужа. Они немного помолчали. Когда Пран уже засыпал, Савита сказала, «Он у нас такой силач». «Правда?» — сонно переспросил Пран. Савита к тому времени окончательно проснулась и не собиралась прерывать разговор. «Думаешь, он вырастет таким же, как Ман?» «Он?» «Я чувствую, что это мальчик», — убежденно сказала Савита. «Таким же, как Ман, это каким?» Пран вдруг вспомнил, что мать просила его образумить брата, особенно насчет Саиды Бай, которую она называла исключительно «вох». это красивым и легкомысленным может быть ответил пран думая совершенно о другом или интеллектуалом как папа вполне может быть сказал ее муж снова вовлекаясь в беседу не самый плохой вариант бывает и хуже надеюсь только астму он не унаследует «А может, ему достанется характер моего деда?» «Нет!» — пинался он не злобно. Просто сообщал, мол, я тут. Время два часа утра, все хорошо. «А может, как ты говоришь, хотел прервать дурной сон? Или он вырастет напористым, бравым и при этом утонченным, как Арун?» «Прости, Савита!» — сказал пран. «Если он станет похожим на твоего брата, я от него отрекусь». «Хотя он первым от нас отречется, конечно». «Если он пошел в Аруна, он уже сидит сейчас там и думает...» «Ой, какое ужасное обслуживание! Надо поговорить с менеджером, чтобы вовремя подавали питание, и пусть, наконец, отрегулируют температуру амниотической жидкости в этом бассейне, как принято во всех уважающих себя пятизвездочных матках!» «Впрочем...» «Чего еще ждать от Индии? В этой чертовой стране никто не работает, как положено. Народ надо держать в ежовых рукавицах!» «Может, поэтому...» — он меня и пнул. Савита засмеялась. «Ты плохо знаешь, Аруна!» Пран только хмыкнул. «А может, он пойдет в женщин нашей семьи?» — продолжала Савита. «В мою маму?» «Или в твою?» Эта мысль ей понравилась. Фран нахмурился. «Очень уж утомительно было среди ночи выслушивать фантазии жены. Налить тебе водички?» — предложил он. «Нет, хотя... да. Налей, пожалуйста». Фран сел, кашлянул, повернулся к тумбочке, включил настольную лампу и налил из термоса стакан прохладной воды. «Вот, милая!» — сказал он, глядя на нее с любовью и некоторой печалью во взгляде. Какая она красивая! Как чудесно было бы сейчас заняться с ней любовью! — Что-то ты погрустнел, пран, — сказала Савита. Ее муж улыбнулся и провел рукой по лбу. Все хорошо. — Я за тебя волнуюсь, а я нет, — соврал пран. — Тебе надо больше дышать свежим воздухом и меньше нагружать легкие. Лучше бы ты был писателем, а не лектором. Савита стала медленно пить, наслаждаясь прохладой воды в жаркую ночь. «Спасибо», — сказал пран. «Ты тоже могла бы почаще гулять. Беременным это полезно». «Знаю», — она зевнула. «Читала в книжке, которую мама дала. Ну, спокойной ночи, дорогая. Давай сюда стакан». Он выключил свет и полежал немного в темноте с закрытыми глазами. Никогда не думал, что буду так счастлив, — мысленно сказал он себе. Все время спрашиваю себя, неужели я счастлив? И даже этот вопрос не делает меня несчастнее. Но надолго ли это? Теперь мои никчемные легкие могут навредить не только мне, но и жене. И ребенку... Надо заняться собой. Да, надо заняться, работать поменьше, быстро засыпать. И через пять минут он действительно заснул».